Глава 16 Едва Лая вышла из дома, внутрь ворвалась Теруми. На лице ясно читалось желание убивать. Она лишь мельком посмотрела на эльфа, который собирал разложенную вечером кровать, и быстрым шагом прошла на кухню, стала орудовать посудой в поисках еды. «Старый Фенрис, новый Фенрис!» — злобно бормотала она. «Все едино. Ни стыда, ни совести. Никакого уважения к чужому личному пространству. Полночи не спали и другим не давали своими этими...» И сегодня целый день, не пойми, чем занимались. А мне хоть умри с голоду. Не буду врать, что скучал. Раздался хрипловатый голос Фенриса с явными оттенками иронии. Но все же рад тебя видеть. Что? Не поняла ты Руми, и обернулась. Перемену в Фенрисе увидела сразу, но запрещала себе надеяться. Она подскочила к нему, словно более близкое расстояние сможет внести ясность. Синие глаза эльфа смотрели на нее с ехидством, но при этом тепло. Он определенно помнил, кто она. «Черт!» – выдохнула она наконец и легонько стукнула его кулаком в грудь. «Черт! Угрюмый! Это снова ты!» Ее лицо засияло от восторга. Она была так рада. Ее ведьмочка снова будет счастливой. И это наполняло невероятным счастьем и ее. Он улыбнулся. «Спасибо, что сдержала обещание». Его голос звучал непривычно мягко и ласково. а Отраженное в синих глазах чувство благодарности смущало Труми не меньше его тона и слов. Охватившее чувство, она поспешила скрыть за бравадой. «Не для тебя старалась. Ведьмочка в черную полоску мне не нравилась». Он не стал поддерживать ее юмор, а просто смотрел и улыбался. Труми боялась покраснеть, поэтому не выдержала. «Прекрати так пристально смотреть, а то я придумаю себе еще чего». Фенрис рассмеялся, коснулся рукой ее плеча и подружески потрепал. «Такая же вредная, как и была». Она не сильно отпихнула его. «Ты это, руки-то не распускай, я не настолько рада тебя видеть». Фенрис снова рассмеялся. «Как вы тут были?» – спросил он, когда приступ веселья прошел. «Терпимо», – сказала показавшаяся Лая. «Дерьмово!» – это слово вылетело у Теруми одновременно с ответом Лаи. Эльф перевел взгляд с одной на другую и усмехнулся, ожидая пояснений. «Застряли здесь из-за тебя», – высказалась Азурианка и принялась готовить завтрак, что, судя по времени, был полдником. Лая скользнула в объятия Фендриса и замерла там, не желая ничего говорить, желая просто стоять и слушать его голос. Таруми быстро справилась, и вскоре все уже ели за общим столом. Глядя, как увлеченно ест эльф, Таруми не сдержалась и высказалась. «Что-то вчера не наблюдало у тебя такого аппетита». «Вы себе не представляете, как отвратительно кормят в башне», сказал Фенрис, не поддаваясь на провокацию. «Но зато я теперь знаю, почему сбегал тогда, в первый раз». Он замолчал и продолжил быстро есть. Девушки пристально уставились на него, желая услышать причину побега. Поэтому Фенрис торопливо проглотил то, что уже наложил себе в рот, и чуть подался вперед, всем видом показывая, что сейчас будет страшная тайна. Лая и Труми тоже невольно потянулись к нему, и тогда Фенрис обвел их заговорщическим взглядом и вкратчиво проговорил. Поэтому и сбежал. Кормили плохо. Труми и Лая непонимающе переглянулись и снова посмотрели на эльфа. Он вдруг улыбнулся и провозгласил. «Шутка!» Труми стала ругаться, а Лая хохотать. «Изыди из нашего эльфа, пусть он снова станет нормальным, угрюмым», пригрозила ему Танери. Фенрис, наполненный невероятным счастьем, рассмеялся и обнял Лаю, пряча лицо в ее волосах. «Нет уж», – тихо проговорил он, с наслаждением вдыхая ее запах. Когда с едой было покончено, Фенрис заговорил уже серьезно, становясь привычно собранным и немного задумчивым. «Мы не можем здесь жить. Нам придется уйти. Предлагаю на север, осядем где-нибудь близ клана Кайми. В ближайшее время Инквизиция будет занята поимкой избежавших магов, поэтому какое-то время у нас есть, но его крайне немного». «Маги сбежали?» – изумленно спросила Лайя. «Да, так получилось, позже расскажу», – ответил Фенрис. «Так что, на север? И нужно еще решить, как быть с Чонсоком. «А как с ним быть?» – с горькой иронией переспросила ты Руми. «Предлагаешь пройти через всю империю и спасти его?» Она уже откровенно глумилась, но глаза при этом отражали невыносимую боль. Ее лицо стало бледным, а руки сжались в кулаки. При виде серьезного взгляда Фенриса, ты Руми скривилась. «Едва маг и ведьма пересекут границу, пограничные службы получат сигнал, передадут в столицу, а дальше дело за малым». «То, что мы не знаем способ, еще не значит, что его нет», — уверенно парировал Фенрис. «Довольно. Я не стану рисковать Лаей и тобой ради призрачной надежды». «Призрачной надежды?» — холодно переспросил ее Фенрис. «Я был в Азуриане и видел его». «Да-да, я видел Чонсока. Если ты можешь себе представить живого мертвеца, то это был он. «Прекрати!» – закричала Теруми и замотала головой, не желая слушать. «В нем ничего не напоминало того воина, которого я знал», – беспощадно продолжил Фенрис. «Ты не можешь оставить его в неведении. Ты можешь излечить безумие в его глазах». «Нет!» – решительно стукнула кулаком по столу Теруми. «Я для него мертва. Пусть так и остается». Ты, начала лая. «Это мое решение!» «И вам придется его уважать», — твердо сказала она. Чонсок рожден, чтобы править. Это его судьба, и он не искал иной. Он любит свою страну и свой народ. и Я не буду ставить его снова перед выбором. Поэтому пусть все остается так, как есть. Время все залечит, и наши отношения станут для него приятными воспоминаниями прошлого». «Ты сдалась», — Федрес не спрашивал. Он видел ответ в ее глазах. «Я смирилась. Если бы нам судьбой было уготовано иное, то мы бы не расстались». Лая протянула руки через весь стол и сжала кулаки Тыруми в своих ладонях. «Мы можем подождать», — начала Лая. «Нет», — сразу же оборвала ее Тыруми. «Ты слышала слова Федриса про магов, и я с ним согласна. Это место слишком опасно, тем более Инквизиция о нем знает еще с прошлого раза, поэтому нужно уходить, но не на север. Мы отправимся за полосу отчуждения, как и планировали. Если там еще существует хоть что-то, мы это что-то найдем. Если нет, тогда вернемся». Никто оттуда не возвращался, напомнила ей Лая. А нам и не нужно возвращаться. Нам нужно найти место, где мы сможем жить, не скрываясь, где будем свободны. Лая неуверенно взглянула на Фенриса, ожидая его решения. Он неопределенно пожал плечами, показывая, что такой вариант ему тоже подходит. Так что пробуем? Спросила Лая, выставляя кулак на середину стола. Пробуем, твердо ответила Теруми и положила сверху свой кулак. Делаем, усмехнулся Фенрис и накрыл их руки своими ладонями. Теруми засмеялась. «А вот это по-нашему. Никаких пробуем. У нас все получится. Завтра уходим». «Нет», – спохватилась Лая, – «мне нужно еще хотя бы два дня на подготовку». «У тебя столько зелий, что если все вылить, то выйдет целое озеро», – недоумевала Теруми. «Что тебе еще надо?» «Мне нужно два дня, и это не обсуждается». Теруми недовольно скривилась, но больше не спорила. Фендрису в принципе было все равно. Днем раньше, днем позже. «Ладно, пойду переберу свое барахло», — сказала Теруми, поднимаясь. «В новую жизнь все не возьмешь». Уже у самой двери обернулась и погрозила пальцем обоим. «И ведите себя прилично». Эльф демонстративно чмокнул Лаю в губы. Теруми наигранно ругнулась, уходя. Проворчала. «Это будет очень долгий поход». Теруми сидела на траве, недалеко от главного дома и лениво жевала травинку, молча наблюдая за хаотичными перемещениями Лаи. Эльф, занятый до этого чем-то на заднем дворе, направился в ее сторону, явно собираясь оставить компанию. Теруми скользнула взглядом по его худой и высокой фигуре, что двигалось с грацией хищника. Так необычно видеть его в легкой одежде и без оружия. Хотя, почему без оружия? Изящное запястье плотно обнимал широкий браслет, украшенный изображением гигантской закрученной морской волны, в центре которой была яркая голубая капля. Фенрис приземлился рядом, вытягивая босые ноги. «Она меня выгнала!» прокомментировал он в ответ на молчаливое удивление Теруми. Азурянка хмыкнула. «Вообще?» – ехидно сузила глаза Теруми. «То есть ты теперь свободный?» Эльф не сразу уловил иронию и изумленно повернулся, а когда увидел вредный блеск в карих глазах, усмехнулся, оставляя ее вопросы без ответов. Теруми снова хмыкнула и вернула внимание к проходившей мимо Лайи. «Что она вообще там делает? Второй день что-то носит, прячет, перекладывает, в сумки рассовывает, лабораторию еще удумала убирать». «Значит, так надо. Тебе совсем не любопытно?» Тыруми повернула к нему голову. Не замечал за ней склонности к нелогичности. «Как это?» – перебила его Танери. «Одни отношения с тобой чего стоят?» «Поэтому у ее действий наверняка есть цель. Захочет поделиться», – закончил он, не обращая внимания на комментарий. Я спрашивала ее, словно нехотя поделилась Тыруми. Она соврала. «Я знаю, слышал», – вдруг усмехнулся Фенрис. «Поэтому с вопросами не приставал» сообразила Теруми только спустя несколько минут. «Ах ты!» От возмущения она не смогла подобрать более-менее культурного слова, определяющего его. «А как пел? Логичность, цель, захочет поделиться!» Перековеркала его Теруми, понижая голос и добавляя важных, размеренных интонаций. «Ты очень шумная!» сказал он ей, приподнимаясь, делая вид, что собрался уходить. Теруми дернула его за руку, заставляя снова сесть. «Привыкай! Я с вами навсегда!» Последнее слово она зловеще выделила. Они надолго замолчали. Спустя время эльф и вовсе улегся на траву и закрыл глаза, подставляя лицо солнцу. Труми смотрела на место, что многие месяцы было ей домом, и точно знала, что скучать по нему не будет. И пусть здесь она в последний раз была по-настоящему счастлива, ей хотелось поскорее вырвать из своей жизни все, что было после. Когда Сэм ушел, пощадив ее, она на какое-то время провалилась в небытие. Как сквозь густой туман иногда доносился голос ведьмочки. Тихие мольбы, вперемешку со странными словами заклинаний, не давали ей вернуться в спасительную пустоту, где ничего не болело и где не умирала раз за разом душа, не в силах вынести муки расставания. Это было страшное время. Позже, когда тело уже не так сильно горело от боли, пришло осознание холода. Ночью у реки, не согретые теплом костра, выламывали каждую косточку, заставляли беспокойно поворачиваться и сжиматься в попытках согреться. И даже объятия ей не помогали, ведь ведьмочке было так же холодно. Следом пришел жар, невыносимый. Хотелось снять с себя одежду, кожу. Сознание снова куда-то убегало, ища спасения в тишине. Оставаться на берегу дольше было опасно, поэтому Лая заставила ее идти обратно в это проклятое место. Это была очень долгая дорога. Труми отчетливо помнила свои мысли в тот момент, что рождала воспаленная температура и сознание. «Ведьмы, проклятые людьми и богами существа. Порождение тьмы. О тьме место в преисподне. Туда я и иду» этой выжженной страданиями дороги. И это не наказание. Это справедливая кара за то, что сидит внутри меня. Следующие несколько дней навсегда останутся в памяти Теруми самыми жалкими и позорными днями. В доме, в тепле, когда Лая практически полностью излечила ее тело и можно было начинать жизнь сначала, жить Теруми не хотела. Она отказывалась есть, лежала и плакала. А еще... Щеки даже сейчас, спустя такое количество времени, залила краска стыда захотелось по-детски закрыть лицо руками. А еще она говорила, впервые, вслух, о своей никчемности. Дочь, которую выбросила мать. Дочь, которую ненавидел отец. Танери, которая не смогла защитить своего Данхны и которая позорно сбежала от опасности, оставив его одного. Танери, которая предала свою страну и стала дезертиром. Лая все это слышала и уговаривала ее. Пыталась оправдать мать, найти причины такого поведения отца, Твердо говорила, что не сбежать в той ситуации они не могли. Много чего ведьмочка придумывала. Жаль только, что это не помогало. Разум к Теруми вернулся внезапно. Просто однажды она проснулась прежней. Она больше никогда не возвращалась к тем жалким темам, что терзали иногда ее душу. Она стала просто жить. Есть, спать, лежать, думать. Метать оружие в стену. Пустые, ничего не значащие дни. И в один из таких дней она впервые за все время осознала, насколько темной стала кожа Лайи от постоянных тренировок черной магии, насколько темной стала радужка глаз, насколько злым и упорным взгляд. Тьма поглощала душу ее ведьмочки. Наверное, именно этого и боялся Фенрис, когда просил не дать Лайи уйти во тьму. Теруми пришлось вернуться к жизни, чтобы смогла жить ее ведьмочка. «Выпить хочешь?» – спросила вдруг Теруми, прекрасно понимая, что эльф не спит, а просто лежит с закрытыми глазами. «Чая?» — лениво бросил он, не открывая глаз. Она пихнула его в бок. «Ты же понял, о чем я». «Ты напьешься, а мне потом выговор сделают», — ответил он, но глаза приоткрыл. «А может, это ты напьешься первым?» «Это вряд ли. Я никогда до такой степени не пью». «У тебя просто подходящей компании не было», — парировала насмешливо она. «И эта подходящая компания ты», — иронично уточнил Фендрис. «Именно», — руми поднялась. К тому же ты мне должен за то обещание. Вперед, перед ведьмочкой прикрою, скажу, что сама совратила. Фенрис рассмеялся, поднимаясь следом. Голова раскалывалась, тошнила. Зачем ее подняли, если за окном темно, и где она? Нет, нет, нет, не ложись, нам скоро уходить. Как громко Лая говорит. Куда уходить? Зачем? Выпей это. При слове «выпей» ее замутило. Теруми сделала над собой усилие и все же выпила какую-то пряную жидкость. Ведьмочка плохого не подсунет. «Просто поколдуй и избавь от похмелья!» Язык почему-то не слушался, говорить было трудно. «Заставить бы тебя страдать, чтоб в следующий раз знала меру. Да уходить нужно!» Теплые волны чужой магии заскользили по телу, даря благословенное облегчение. «Это все угрюмый!» – пробормотала Теруми, осторожно ворочая головой, проверяя, насколько можно уже быть активной. Он уговорил. Она обнаружила себя спящей на полу кухни в доме Лайи. «Почему я здесь сплю?» Ледяной взгляд, которым Фенрис наградил в ответ на ее слова, взбодрил подобно брошенному в лицо снегу. Труми скривила верхнюю губу и покачала головой, посылая ей хитство во взгляде. Но все же поднялась, опасаясь возможной помощи эльфа. Про ледяную магию помнила. Две чашки крепкого кофе окончательно привели ее в чувство. А вот от завтрака она все же воздержалась недолгие сборы и все трое стояли во дворе готовые отправляться дальше в глазах лаи застыла грусть ведьма скользила взглядом по дому словно стараясь его хорошенько запомнить труми скривилась ей такого не понять ее дом там где лая все остальное лишь набор кирпичей и дерева сложенных определенным образом труми быстрым шагом направилась к гиблому лесу она не оглядывалась упрямо шла навстречу судьбе какой бы то ни была